глава 23 дыхание участилось в эфире были слышны запросы от оператора як44 но я полностью сосредоточился на двух метках появившихся на индикаторе Наблюдаю две цели начали расходиться доложил Николай правильный ход главное чтобы сейчас Сани белевский не пошел меня прикрывать вижу дальность слева 110 справа 100. «Тарелочка ответ отвес один». понял». Неуверенно ответили мне с Як-44. «Конечно, оператор на борту нашего самолета радиолокационного обнаружения не поверил в столь быстрое занятие мной высоты. Главное, он будет знать, что я ее занимаю». Оператор пока что управлял Белевским, поставив того вираж на большой высоте. «Верное решение. Иметь в запасе лишний перехватчик в групповом воздушном бою необходимо». Американцы верны тактике, которую они начали отрабатывать здесь на учениях в Средиземном море. Так они готовятся к встрече с авиацией Ливии. Суть в следующем. Под прикрытием постановщиков помех скрытно атакует первая группа. Как правило, пары истребителей «Хорнет». Самая надежная высота для обнаружений захвата прицела ФА-18 – 6000 метров. Завязывают бой, маневрируют, а в это время основная группа атакует вторым темпом, пытаясь как можно быстрее разобраться с противником, который в меньшинстве. И эта группа как раз на подходе в мой район. Пока на локаторе то и дело вылезала очередная помеха, но и первая атакующая группа американцев не смогла полностью закрыться за пеленой, которую ставят их постановщики. «Отстроился!» Тяжело проговорил Морозов, когда я выводил самолет из очередного маневра по направлению. Сигнал об облучении пропал. 321 -й. группа на подходе, больших наблюдаем!» Это был голос одного из летчиков корабельной авиагруппы. Он занял наши места в эскорте так же быстро, как и я вышел из плотного строя. Бомбёров передать успели, но теперь придется отбиваться. «Серый, а план-то какой? Просил Морозов, но я не ответил. Высота подошла к отметке в 1000 метров. Ручку управления отклонил на себя, прибавил обороты и выровнял самолет. Помех нет, но и отметка от противника пропала. Уходим вправо. Подставляемся. Ответил Коля, когда занял курс на американский истребитель. Заманиваем. Поправил я. Первый. Отвес 14. Готов к маневру. Доложил Белевский высоту, которую он занял для перехвата. «Как раз, пока на меня будет отвлекаться один самолет и пытаться зайти в хвост другой, Белевский спикирует и перехватит». «Понял. Тарелочка 321-му. Что с остальными? Дайте стрелу». Запросил я цель на ближайшую цель. «4 на подходе северо-востока. Рубеж 150». Доложил оператор. «Вот теперь совсем весело. Тактика американцев разгадана. Вот только вдвоем отбиться нереально». «Цель по курсу. Рубеж 60. доложил расстояние до цели оператор як 44 Напряжение растет. Руки в перчатках взмокли, а в глаз попала капля пота. «Эх, не вовремя начало щипать». «Серый, опять ножницы сделают. Саню подтягивай!» Подсказывает Морозов, но еще рано. Успел смахнуть под с брови, пока мне снова в глаз не попало. «Четверка, на рубеже 110!» Вышел в эфир оператор. Основная ударная группа находится уже на рубеже постановщика помех. Моя цель прямо по курсу не сбавляет скорости и не маневрирует. И еще один где-то сзади слева. «Так меня еще не накрывали!» «Дальность — 45», — доложил по внутренней связи Коля. «Цель по курсу — отвес 3, рубеж — 45», — быстро выдал оператор местоположение американца. «Визуально наблюдаю на встречном курсе Хорнет. Чувствую, что где-то слева уже наводится на меня второй. Однозначно думает, что мы о нем не подозреваем». «Серый, нас накроют. Давай к берегу, а? Не ссать!» Ответил я Николаю «Еще несколько секунд выдержать, чтобы первая атакующая пара никуда не делась». 322 внимание, маневр, отвес 4», — скомандовал оператор. «Понял», — громко ответил Белевский «Эх, слишком рано, Саня может промахнуться, пикируя с такой высоты». 321 по курсу выше 2, рубеж 25». «Пора бы уже включить прицел на излучение, чтобы отпугнуть супостата. У него есть пространство для маневра, только нужно сделать его первым». «Первый! От тебя слева! Цель вижу!» «То, что нужно!» «Понял! Внимание! Маневр!» Резко отвернул вправо, чтобы не дать сманеврировать американцу. «Еще километров 10, и он бы начал обход первым!» «Слева, слева!» – подсказывает Коля, я вижу, как Харнет начал крутить одну за одной бочки. Ручку резко на себя, обороты максимал. Выполнил боевой разворот, и вот я уже на хвосте у харнета «Второй! Цель по курсу! Захват!» – доложил Белевский. «Над нами прошли!» По внутренней связи вышел Коля. «Не смог выйти мне в хвост второй самолет. Вместо этого сам попал под облучение Белевского». Прозвучал в эфире голос Апакидзе. Он сейчас ведет четверку Су-27К, которая должна сковать четверку американцев. Успели! Ах, как же вовремя подходит подкрепление! Вот теперь все по-честному. Бой 2 на 2. Уже нет смысла слушать, что докладывает оператор и куда отворачивает ударная четверка американцев. Над нами идет противостояние Белевского со своим противником. А в нескольких десятках километров севернее и вовсе карусель 4 на «Уйди влево! Вправо! Вправо! Переведомого! захвата! Опять иду за ним!» В эфир не пробиться от слова совсем. Иногда даже было слышно прерывистое дыхание и громкие голоса американцев. «Они так нервничают, что даже на другие частоты полезли!» Но у меня свой противник. Харнет как не крутился, так и не смог меня сбросить на первом же маневре. Оппонент выполнил горку и тут же переворот. Сейчас будет вниз уходить. Ага, угадал! Обманка американца не удалась. Я вышел слева и накрыл его сверху. Так и продолжаю висеть у него сзади. Влево, влево. Вот, а теперь вправо, вправо, подсказывал Николай. «Близко подойти уфа 18 не выходит. Держу его на расстоянии в 10-12 километров. Снижаемся все ниже». Пытается уйти на предельно малую высоту, но американец слишком разболтал самолет. «Не, сейчас цепанет!» – громко говорит Коля. Пилот Харнета пикирует вниз и у самой воды выводит самолет. «Ух, рисковал сильно!» «Такой опасный маневр не избавляет американца от нашего преследования». Теперь он задирает нос и пробует управляемую бочку. И это на тысячи метров в море! «Отстрел!» – произнес я, наблюдая яркие вспышки ловушек, выпущенные американцем. Успеваю отклонить ручку на себя и затормозиться, набрав пару сотен метров. Вспышки остались под нами. Тут же смотрю на параметры двигателей. Если эти штуки попадут в воздухозаборники, будет печально. На малой высоте совсем грустно. Можно и не успеть прыгнуть. В кресло вжимает все сильнее с каждым углом атаки. «Проскочили! Он уже справа!» — сказал Николай, когда я увидел в нескольких километрах огни сопел двигателей Харнета. Ручку сначала вправо, а потом выхожу под ракурсом к нему. Рычаг управления двигателями на упор, полный форсаж и устремляюсь за хорнетом. Он пытается уйти на скорости, но ошибается с направлением выхода из разворота. В итоге чуть было не встал на встречный курс со мной». Разворот в его сторону и начинаю прижимать его к воде. Но он не жмется. Умело отворачивает в нашу сторону и ныряет под нас. «Перекладка влево!» Проговариваю я, самолет, выжимая все маневренные характеристики, опять накрывает противника. Снова слева от ФА-18. Он чуть ниже меня, но продолжает пытаться уйти. Высота 2000 метров, а у американца и того ниже. Слышу в эфире, как Белевский уже закончился своим оппонентом и уходит на базу Миссурата. Вижу, что и мой оппонент устал. Маневрирует все медленнее. Представляю, как у него там в кабине шалят нервы. Почти 10 минут непрерывной сирены предупреждения об обнаружении сильно могут на психику повлиять. 321 задание По в Есть соблазн продолжить, но приказы нужно выполнять. — Понял, выполняем. Оружие выключено. — доложил я и отвернул в сторону берега. Хорнет мгновенно исчез из поля зрения. Больше вступать в бой он не захотел. — Набор 4500, связь, миссуратия, контроль. — передал меня под управление диспетчеров этой авиабазы оператор. Спасибо за управление». Можно и выдохнуть. Тело неожиданно почувствовало такое расслабление, что я чуть было не накренил самолет. «Родин, ты и, и устал? А ты попробуй так погонять. Спотел и успел высохнуть несколько раз во время полета. Так на то она и собачья свалка», — ответил Николай. Не люблю я это название ближнего воздушного боя, который используют американцы. Однако сейчас оно действительно подходило под описание нашего полета. Дрались, как собаки на улице. Странное сравнение. По мне, так мы полностью разгадали планы и все сделали четко или вицы не сдрефили, ответил я, посматривая в сторону западной части залива Сидра. Там выполняет плавный разворот группа Ту-22 и их эскорт из 427 Су-27К. Предполагаю, что ливийцы на МиГ-23 уже выполнили посадку на аэродроме и обсуждают произошедшие. Серый, Белевский сейчас с Тутониным новую порцию флотских мыслей обсуждают, наверное. Ну а что, могут себе позволить. Перед глазами открывался прекрасный вид на береговую линию залива. Яркое солнце пригревает через фонарь кабины. Впереди скалистые берега и до аэродрома каких-то 150 километров. Ощущение на душе, что сделано все правильно. Посадка на аэродроме произошла штатно. На стоянке нас уже встречала группа техников совсем необходимым топливозаправщик готов заправлять, вооруженцы зачековывать, а остальной личный состав в ожидании нашего выхода на бетон. Только мы открыли фонарь, как раздались аплодисменты. Радостные лица коллег, которые не меньше нас заслуживают таких оваций. Мы медленно спустились по стремянке на бетон и попали в эпицентр похлопываний, рукопожатий и других всевозможных проявлений одобрения сделанного дела. «Среди левиц уже слухи пошли, что американцы могут уйти из Средиземного моря», — поздравлял нас один из инженеров. «Ну, началось. Сейчас будут радоваться, что уйдут. Потом и вовсе захотят в крестовый поход на Вашингтон. По большому счету, нам сильно повезло, что американцы устали. Еще неизвестно, как отработала наша четверка». «Да главное, чтоб все мирно. Не давать им зазнаваться столько, как он. Наши Коли Сергей делают. Обделаться, как в случае с Вьетнамом, они не могут, тем более уступив нам», — выразил мнение другой. «Надо продолжать их отпугивать. Я даже готов продолжить командировку», — выразил один из техников, свое мнение спускаясь по стремянке. «Ближе к истине. Любимые слова нанесения стратегического поражения Советскому Союзу и сравнение с империей зла – все это не просто слова нынешнего президента США. Это направление и руководство к действию для правительства». «Серый, а сам чего думаешь?» – спросил у меня Коля. Его вопрос был услышан нашими техниками. Они тут же замолчали, ожидают меня какого-то мотивирующего слова. По выражениям лиц понятно, насколько им хочется насолить американцам. Но в глазах советских людей нет злобы, ярости и ненависти. Они не хотят крови. «Все это пыль, сынки. Лишь бы не было войны», – тихо сказал седой техник, поправляя Панаму-Афганку со звездой по центру. Старый дело говорит. Мужики, вы молодцы! Надо к повтору самолет готовить?» — спросил у меня инженер комплекса, закуривая сигарету. «Да, готовим, мы отойдем», — ответил я, заметив беседку за газоотбойником. В дискуссию о том, к чему приведет сегодняшний, по сути, выигранный бой, мы с Николаем не ступали. А вот вопросов по поводу раскрытия тактики я не избежал. «Слушай, а как ты понял, что именно там будут перехватчики?» — спросил Николай, когда мы присели на скамейку сомневаюсь, что подобная тактика уже описана в советских военных учебниках. Ведь именно в Ливии американцы проведут образцовую операцию с привлечением большинства типов авиации и комплексным использованием всех средств радиоэлектронной борьбы. Естественно, за минимальное время. Подумал, что нет смысла ставить помехи сзади, если только не хочешь кого-то прикрыть. А четверка, которая первой попалась нам на локаторе? Коль, ну это было бы слишком явно. Выполнять перехват бомбардировщиков, не имея численного превосходства. Еще и дали себя обнаружить. И вновь возвращаемся к тому, зачем помехи ставить позади нас? Я взял паузу, чтобы перевести дыхание и облокотился на спинку скамейки. База, на которую мы приземлились, кардинально отличалась от аль джуфра Все же близость к морю сказывается и на местности. Здесь и зеленая трава, и отдельные пальмы. А вдалеке можно разглядеть очертания портовых кранов местного морского терминала. Сама авиабаза Миссурата не что иное, как учебный аэродром Ливийского авиаучилища, или, как они его здесь называют, колледж. Техники многое, она пестрит разнообразием. Здесь и вертолеты Ми-2, и чешский Л-39, и югославский Соко G-2 и J-1E. Последние, если судить по подвешенному вооружению, частично переоборудовали в легкие штурмовики. «Ну, как?» – зашел в беседку Белевский, пожимая нам руки. «Устали, Сань. А ведь что такой?» – кивнул я в сторону Тутони, на который судорожно чесал правое ухо. «Да он заложил и не отпускает. С 10 километров вниз пролетели за минимальное время. Я думал, у меня затылок в заднюю кабину уйдет», – сказал Саня, почесав голову. «А я до самой посадки улыбался. До сих пор уголки рта болят» добавил Витя, продолжая бурить пальцем муха. Обсуждение вылета закончилось, когда нам сообщили о готовности техники к вылету. После получения команды на вылет мы направились к самолетам. Как только запустились, диспетчер довел изменение задачи. Нам было предписано после взлета вернуться в Альжуфру, где уже нас ожидал разбор сегодняшнего вылета. Приземлившись на базе, я заметил на стоянке Бурченко и генерала Ждунова, ожидающих рядом с машинами. Пока мы закончили все процессы заруливанием и выключением, они быстро подъехали к нам. Суровое выражение лица Ждунова говорило само за себя. «Да, проявили инициативу, значит, так?» – спросила на меня. «Мог бы и поздороваться, кстати, а так даже руку мою в сторону убрал». Смотрю на Бурченко и понимаю, что он уже с генералом переговорил по душам. «Выполнил поставленную задачу, товарищ генерал-лейтенант!» За спиной послышались шаги. Повернув голову, я увидел двух ливийских летчиков снаряжений. Это те двое, что работали с нами, прикрывая Ту-22. С началом атаки они перестроились в более плотный порядок. Не знаю, чем бы это помогло бомбардировщикам, но в бой они не вступали. «Хорошая работа, товарищ!» Пожал мне руку один из них, с трудом произнеся фразу на русском языке. «Спасибо». «А нам могут то такой самолет дать?» Спросил второй, показывая на МиГ-29. «Любой каприз за ваши деньги», — ответил я с улыбкой, но левийцы не поняли моих слов. Бурченко что-то сказал им на арабском, и они, еще раз поблагодарив, ушли в сторону командно-диспетчерского пункта. Лицо Жданова, несмотря на загар, покрылось красными пятнами. Улыбаетесь, Родин. Я бы на вашем месте готовился отвечать на вопросы командования Пятой эскадры и Министерства обороны. И даже ваш куратор вам не поможет». «Мы с вами уже это обсудили. Никто не хотел, чтобы подобное случилось. Со стороны группы Родина нарушений указаний нет». «Нет». «Он нарушил порядок проведения учений. Это повлекло за собой последствия для нас. Посмотрим, что с ним будет, когда он вернется на корабль, и как в глаза коллегам смотреть будет». Ждунов злобно зыркнул на меня и, пригрозив кучей аэропортов, ушел к машине. «Совсем не понимаю, что происходит. Похоже, что для самолетов авиагруппы Леонида Брежнева все пошло не по плану». «Догадываешься, что произошло?» «Есть потери!» «На ваше счастье, американцы потеряли только самолет!» «Пилота вытащили из воды наши спасатели и доставили на Карл Винсен, ответил Андрей Викторович. «Это же новый авианосец!» сказал я, вспоминая, что этот корабль появился совсем недавно. Вот только его не было в Средиземном море в эти дни!» «Верно!» Это третий авианосец, который находится у берегов Ливии в данную минуту. Вот теперь американцы точно готовы к операции.